Глава шестнадцатая. Я даже не удивился тому, как ловко меня подтянули к семейным разборкам. Похоже, этот Олег решил действовать в угоду своей семье и взять решение проблемы в свои руки. Хорошо, хоть он всё решил сделать самостоятельно и больше не посылать сторонних людей. Девушка сжала кулаки и, вздёрнув подбородок, вышла из лавки под облегчённый вздох продавца и яростное шипение крысы которая, видимо, решила оставить последнее слово защитника лавки за собой. «Пусть это все постоит пока здесь, вернусь, потом рассчитаюсь», поставил я пакеты на стойку и, не слушая возмущения хозяина лавки, вышел вслед за девушкой на улицу. Все же мне было интересно посмотреть на битву магов, да и просто ретироваться после оскорблений в мой адрес я не мог. Не позволяла гордость и ответственность за новый род, который я основал при благословении Манула. Пространство возле лавки было окружено зеваками, стекающимися со всех сторон, образуя ровный круг возле Читы Сапсановых, оставляя для манёвров совсем немного места. Это было довольно странно, учитывая, что буквально несколько минут назад тут прогуливалось лишь несколько человек. Продавцы начали довольно проворно сворачивать свои палатки, которые вполне могли смести в разгар семейных баталий, принося довольно ощутимый материальный ущерб испорченному товару. Причём, пока ещё ничего не предвещало беды, словно кто-то всех предупредил, что сейчас грядет что-то опасное. Лера стояла напротив брата, всё ещё сжимая кулаки. При помощи истинного зрения я увидел, как вокруг девушки появляется плотная энергетическая завеса, которая, завихряясь, словно коконом окружала её. А вот Олег выглядел довольно расслабленно. Тонкие губы скривились в злобной улыбке а взгляд выражал все то же презрение и чувство полного превосходства. Усмехнувшись, он поднял руки вверх, и пространство вокруг нас начало огораживаться от остальных зевак чистоколом ледяных прутьев, вырывающихся прямо из земли и скрывающих происходящее внутри круга от посторонних глаз. «Ты действительно хочешь бросить вызов, брат?» Холодно поинтересовалась девушка. Она стояла ко мне спиной, поэтому я не видел ее лица. Но, судя по тому, как резко стал серьёзным и сосредоточенным Олег, его сестра в этот момент была действительно настроена крайне решительно. «Сначала я разберусь с твоим безродным дружком, потом до тебя дело дойдёт, сестрянка. «Я не позволю позорить наш род», — ответил ей Олег, переводя взгляд в мою сторону. Я глубоко вздохнул, делая шаг вперёд, начиная собирать внешнюю энергию и подготавливать печати. «Тебе это срок не сойдет!» — Валерия вскинула голову и подняла руки вверх, из которых тут же вырвалось сиреневое пламя, создающее внутренний круг защиты, с обеих сторон обволакивая ледяной чистокол. Замкнув контур, пламя тем временем рвануло вверх, трансформируясь в очертания птицы, которая, расправив свои сиреневые крылья, тенью накрыла небольшой участок под собой. Я видел сквозь магические потоки, как недоуменно переглядываются и перешептываются люди. Некоторые начали расходиться, понимая, что их лишили бесплатного зрелища. А ждать итоги, додумывая, что же произошло на самом деле, было не так интересно. Приглядевшись, среди обычных горожан я заметил человек-пять охраны, которые кучно толпились возле абсолютно внешне незапоминающегося человека. Если бы не опыт из моей прошлой жизни, то я бы даже не обратил на него никакого внимания. Олег атаковал первым и без предупреждения. Ледяное копье, вылетевшее у него из рук, с легкостью пробило защитный барьер Леры. Но ее волшебная птица тут же спикировала вниз и приняла оставшийся удар на себя. От волны, высвободившейся энергии двух заклинаний, девчонку откинуло назад, и она довольно ощутимо врезалась спиной в стену лавки, из которой украдкой подглядывал продавец. «Все произошло достаточно быстро, и вмешаться я элементарно не успевал». Я не мог пока держать больше трёх печатей одновременно, а печати усиления ловкости были практически готовы и наполнены энергией. Поэтому всё, что я смог сделать, — это укрыть её печатью физического щита. К счастью, он вполне справился, и она не получила серьёзных травм после неудачного приземления. Этого я уже стерпеть не смог. Особенно после того, как парень повернулся в мою сторону и довольно злорадно улыбнулся. Но ну, теперь можем поговорить без посторонних», — проговорил он и решил повторить тот же самый трюк, что минуты ранее, отправляя в меня очередное ледяное копье. Правда, несмотря на всю его мощь, заклинание было рыхлым и топорным, поэтому центр плетения я смог заметить еще в первое ее применение. Я активировал уже готовые печати и просто сделал шаг в сторону, легко уклоняясь от ледяного копья, которая вонзилось в стену лавки прямо над головой Валерии. Естественно, следом за ним полетело еще одно. Но в этот раз я решил попробовать использовать в бою божественный артефакт. Напитав спицу энергией ветра, я метнул ее в центр плетения, благо он располагался прямо в области навершия, и попасть в него было достаточно просто. Заклинание мага распалось в шаге от меня, не оставив после себя даже ледяных брызг. Ключ исчез. Правда, после того, как я его призвал, он снова оказался у меня в руке. А вот это было действительно хорошим открытием и делало подарок Манула еще более ценным. «Ты оскорбил меня, но с тобой мы не знакомы. холодно произнес я, делая шаг вперед и создавая огненную цепь. Хотя еще час назад она получилась у меня случайно, но структуру ее потоков запомнить смог с первого раза. Я встал прямо перед парнем, который дернулся было, чтобы сделать шаг назад, но потом остановился, выпрямившись, и прямо глядя мне в глаза. Может, я и оборванец, как ты говорил ранее. Но я далеко не безродный, как ты выразился сейчас, и твои слова оскорбляют меня и моего бога-покровителя. «Как ты...» — он перевел взгляд на цепь, огонь которой разжигался все ярче. «Ты же лекарь!» Все же показал удивление Олег Сапсанов, как мне показалось, не обратив внимания на мои слова про бога-покровителя. «Я не лекарь», — усмехнулся я. «Я маг жизни, и почему все путают эти понятия?» Противник сделал шаг назад и выбросил руку вперёд, направляя в мою сторону ледяной шар, который стремительно увеличивался в размерах. Я увернулся от него, пропуская его мимо себя, теряя из вида парня. Шаг достиг размера больше человеческой головы и, замерев на долю секунды, развернулся и устремился ко мне, ускоряясь с каждым пройденным сантиметром. Я не мог разглядеть центр плетения, поэтому, размахнувшись цепью и раскрутив ту над головой, бросил её в направлении заклинания, отпрыгивая в сторону. Стало заметно холоднее и темнее. Из неизвестно откуда взявшейся тяжёлой серой тучи повалил мокрый снег, а земля под ногами превратилась в корку льда, на которой было тяжело устоять. Огонь, встретившись со льдом, разрушил плетение с оглушительным взрывом, отбрасывая меня и моего противника в разные стороны. Лёгкие ботинки не могли нормально сцепиться со скользкой поверхностью, поэтому мне пришлось упасть на колени, чтобы элементарно удержать равновесие. «Я маг жизни!» — передразнил меня Олег, скривив губы в презрительной усмешке. «Я старше тебя, я сильнее тебя, и я из благородного рода!» «Каким самоуверенным храбрецом нужно быть, чтобы вступить со мной в схватку?» Магия жизни сильным потоком хлынула ко мне заставляя противника замолчать на полуслове и согнуться в приступе болезненного кашля. Печать очищения, направленная на землю, полностью убрала ледяной покров вместе с гранитной плиткой, перемалывая ее в мелкую крошку и оставляя после себя лишь голую сухую землю. Внезапно снежинки, которые все еще сыпались с неба, замедлили падение и начали собираться вместе, образуя снежные шары, из которых тут же формировались ледяные кинжалы резко сорвавшиеся с места, стараясь атаковать меня все одновременно. В этот раз огненный щит получился целым и крепким, а внешняя сила, которую я направил в структуру заклинания, сделала его практически непроницаемым, пропустив только пару кинжалов. Один из них болезненно вонзился мне в плечо, а второй, летевший точно в грудь, я успел отбить собственным клинком, который достал из ножен. «Хватит». Поднялся я на ноги. И печатью сокрушения отправил противника в полет, который прервался лишь в тот момент, когда тот встретился с ограждающим периметр щитом из ледяного чистокола. Я даже удивился тому, что он не выставил никакого щита или барьер для своей защиты, полностью концентрируясь на атаке и держа меня от себя на расстоянии. Хриплый стон вырвался у него изо рта, и он попытался подняться на ноги. Энергетические потоки Олега были целыми, но довольно блеклыми, что говорило о магическом истощении. Смертельных физических ранений я у него не обнаружил, поэтому даже не стремился хоть как-то облегчить его страдания. Судя по той массивной атаке, которую он провел против меня, не побоявшись причинить вред своей сестре, то он явно намеревался меня убить. «Я победил, и ты должен извиниться за свои слова», — тихо произнес я, направляясь в его сторону. Он сидел на коленях, приложив руку к груди и вперился в меня злобным взглядом. «Я лучше умру, чем извинюсь перед тобой», — сплюнул он кровь на землю и закашлялся. «Да что с этим парнем не так?» Я покачал головой и медленно подошёл к нему в тот самый момент, когда над площадью раздался знакомый раздражённый голос. «Что здесь происходит?» Граф Шмелёв в сопровождении запыхавшегося охранника которого я видел возле ворот рынка, появился сразу же, как только распался магически ограждающий пространство периметр. Видимо, почувствовавший неладный охранник сразу же бросился за помощью. Только непонятно, почему именно к Шмелёву. Обведя взглядом пространство вокруг нас, он медленно подошёл к нам и помог подняться Сапсанову, бросая взгляд на Леру, которая медленно поднималась на ноги, держась за голову. «Что она вас нашла? Устроить Боню в центре торговой площади?» — зарычал наставник, уставившись на меня злобным взглядом. Он прилюдно оскорбил меня и мой род, первым напав на Валерию Сапсанову, а потом просто хотел меня убить. «Я не думаю, что в случившемся есть моя вина», — холодно проговорил я, бросая взгляд на парня. Он едва держался на ногах, но всё ещё не осознавал своего поражения и того, что его элементарно спас граф Шмелёв. «Где Глеб Сапсанов?» Обернулся он в сторону охранника, с которым он прибыл на площадь. «Я направил за ним своих людей, как только появился магический барьер, но ответа еще ни от кого из них не получил». Обеспокоенно посмотрел охранник на Шмелева, доставая из кармана мобилет, местный источник дистанционной связи. «Сейчас сам попробую связаться». Я обвел взглядом площадь, но не увидел того странного мужчину в окружении охраны, которого приметил ранее. Олег, внезапно захрипев и закрыв глаза, начал заваливаться на Шмелева, теряя сознание, отвлекая мое внимание от толпы, в которой я все еще старался найти эту странную компанию. «Что с ним?» — спросил у меня наставник, укладывая парня аккуратно на землю. Напряжение, внезапно воцарившееся на рынке, можно было разрезать кинжалом, который все еще находился у меня в руках. Вложив клинок в ножны, я присел рядом с находившимся без сознания парнем, глядя на него истинным зрением. Едва заметную прозрачную паутину, окружающую его голову, я заметил не сразу, только притронувшись к ней своим магическим потоком, когда она распалась, не оставляя после себя и следа. Что-то случилось. Я поднял голову на Валерию, которая подошла к нам. Я не знаю, как это объяснить, но он вел себя очень странно. Он хотел бросить мне вызов, и если бы не Константин, то он бы сделал это. У нас, конечно, не слишком радужные отношения, но на взаимных оскорблениях и подколах мы обычно тормозили. «Вызов?» — нахмурился Шмелев, вперившись взглядом в девушку. «Ты уверена?» «Почему это вас беспокоит?» — спросил я, глядя на девушку, которую заметно потряхивала, и она обхватила себя руками, чтобы успокоиться и согреться. В кодексе рода Сапсановых с этим очень строго. Если поединок происходит в людном месте на глазах свидетелей, то проигравший платит за это собственной жизнью. Это не обычная дуэль. Это вызов чести одной из ветвей рода, пояснил Шмелев, обводя площадь пристальным взглядом, словно пытаясь отыскать ответ на вопрос, который задал сам себе. Поэтому все споры они стараются переносить на священную поляну, где нет обязательных условий и на которой всегда можно прийти к взаимному соглашению. Тем более Олег в поединке с тобой применял только магию, но он не очень сильный маг, хоть и старше тебя на два года. На дуэлях он всегда использует обычное оружие, которым владеть практически в совершенстве. А то, что он сделал...» Она посмотрела на все еще падающие снежинки, которые сразу же таяли, как только опускались на землю. «Что происходит? Где я?» Простонал Олег, садясь на землю и хватаясь обеими руками за голову. Я прикоснулся к нему, направляя целебный магический поток, чтобы убрать боль. Происходящее мне нравилось всё меньше и меньше, и сейчас я был практически уверен в том, что он к случившемуся имеет лишь косвенное отношение. «Олег, что последнее ты помнишь?» — спросил Шмелёв, как только я убрал руку, а взгляд у парня немного прояснился. «После аудиенции с императором мы с отцом сели на дирижабль и вылетели в Норильск». «Я ушёл к себе в комнату и уснул. Почему я здесь? Где мой отец?» Он резко вскочил на ноги, озираясь по сторонам. Успокоился он только после того, как встретился взглядом со своей сестрой. «Лера?» Мы резко обернулись на звуки приближающихся шагов. Толпа зевак начала в панике разбегаться и расступаться, освобождая место людям в военной форме и стражам правопорядка. Подошедший к Шмелёву охранник в компании мужчины, судя по знакам отличия, находившегося в звании капитана. В это время начал что-то там -то докладывать, но из-за воцарившегося вокруг шума ничего расслышать не получалось. «Идите сюда», — махнул нам Шмелёв, подзывая к себе. «Произошёл несчастный случай на дирижабле, который летел из Москвы в Норильск». Посмотрел он на Олега пристально. «Вы отправляетесь вместе с капитаном в местное отделение. Вас допросят, а потом доставят в училище». «Что-то случилось с моим отцом?» — тихо проговорил Олег, обводя всех обеспокоенным взглядом. «Ваше сиятельство, ваш отец найден мёртвым в своей комнате вместе со всей вашей личной охраной и главным советником графа», — тихо проговорил капитан под вырвавшийся вскрик девушки, стоявшей рядом со мной. От неожиданности она вцепилась со всей силы мне в руку, сжав её так крепко, что мне пришлось направить целебный поток в том направлении, чтобы притупить резкую боль. А мы тут при чем? спросил я, пытаясь унять резко нахлынувший жар, который всегда появлялся, когда мне грозила опасность. Исходящее от волчонка беспокойство передалось и мне, но я приказал ему оставаться в невидимости и не появляться на людях, чтобы не происходило. Ощутив недовольство, исходящее от духа, я попытался успокоить все сильнее бьющееся сердце, но у меня это сделать не получалось. Под пристальным взглядом Шмелёва и Капитана я начал осматривать площадь, стараясь найти хоть какие-нибудь намёки на предвещающую опасность. «Они родственники убитого, а ты просто за компанию», — процедил наставник, видимо, тоже уже не понимая, что происходит вокруг. Накрывший площадь плотный туман стал неожиданностью для всех, кроме меня. Чего-то подобного я как раз и ожидал. Мгновенно закрыв стоявших рядом со мной огненным щитом и максимально усилив его печатью, Я увидел, как выстроенная мною защита с лёгкостью опадает под массивной атакой в нашем направлении. Но со своей задачей я справился, дав Шмелёву лишнее мгновение на установку его защиты, что с лёгкостью отбило всю направленную в нас троих вражескую магию. После этого туман тут же пропал. Шмелёв в это время уже склонился над капитаном, который лежал на земле, не подавая признаков жизни. Собственно, как и ещё несколько мужчин в военной форме, включая охранника, сопровождавшего наставника. «Уходите отсюда! Живо!» — прорычал в нашу сторону шмелёв стараясь перекричать толпу, мячущуюся по площади в панике, старающуюся добраться до выхода первыми.